Примечание. Хойл 1966 предложил вариант моего первоначального метода. Использовались два камня для узлов лунной орбиты и по одному для солнца и луны. Все различные методы по сути равноценны, поскольку они предсказывают перемещение Луны вверх и вниз по небосводу из затмения. Метод с 6 камнями Хокинс 1964 и метод с 4 камнями Хойя 1966 предсказывают день затмения для всех месяцев года. Метод Камень-узел будет пригоден и для других месяцев. И если разделить два полукруга между указателями солнцестояния Однако, по моему мнению, принятая Стоунхендж система указывает в первую очередь на особый интерес к затмениям в периоды солнцестояний. Я показал метод одной зоны, при котором указатель продвигается ежегодно на три лунки. Обсуждение конкретного метода, который использовался, чтобы отмечать нужную лунку, тут также излишне. Несомненно, только что это был метод пригодный для использования в течение всего года. Здесь же достаточно заметить, что кольцо Луна Кабри содержит числовую информацию, связанную с периодом регрессии узлов лунной орбиты. Для наблюдателя, находящегося в Столнхендже во время лунного затмения, становится ясно, что они также могли здесь предсказываться. И если отбросить влияние атмосферной рефракции и параллакса, то в момент затмения Луна видна точно в направлении диаметрально противоположном Солнцу. Предположим, что затмение происходит вечером в день зимнего солнцестояния. Пока Солнце заходит в просвете Большого Трилита, Луна восходит над Пяточным камнем. Если она восходит точно в момент захода Солнца, То значит, восходит она в земной тени и выйдет из неё примерно в течение ближайшего часа. Если же Луна восходит за несколько минут до захода солнца, то затмение произойдёт где-то на протяжении ночи. И можно примерно рассчитать момент его начала. Хокинс 1965. Сходные условия затмения в различные времена года определяется другими направлениями. Как и следует ожидать, восход Луны над пяточным камнем в любой заданный период определяется регрессией узлов её орбиты и, следовательно, пятидесятишестилетним циклом. Например, на каждый зимний восход Луны над лункой А1 при взгляде из центра придётся два лунных восхода над пяточным камнем. Это условие возникает через период длительностью 9,9 и 10 лет. Таким образом, если мы ограничимся определённым календарным месяцем и скажем интервалом в 15 дней до и после зимнего солнцестояния, то затмения Луны и или Солнца могут быть предсказаны счётным устройством Лунакабри. Метод такого предсказания с использованием одного камня показано на рисунке. Однако, хотя смещение Луны по азимуту из затмения явления между собой связаны, их можно рассматривать и по отдельности. Мы можем предположить, что строителям Стоунхенджа было известно либо одно из них, либо другое, либо оба вместе. Но предположить, что оба эти явления были им известны, мы не можем, не отбросив единственного до сих пор выдвинутого конкретного объяснения. Почему луна кабри была 56 и для чего они были выкопаны? Согласно всем принятым нормам, подобное астрономические знания и умение их использовать далеко превосходит возможности, приписываемые различным варварским культурам Древней Британии. Для большего оправдоподобия следует свести выдвигаемые гипотезы к простейшим формам. Азимутальные направления вначале отмечали столбами, затем камнями. Полученная при этом точность не превышает той, которая могла быть достигнута с помощью таких примитивных методов.